Глава восьмая Первый день. Калининград. 14.00 Я приподняла опустевший стакан. День был жарким, а вода холодной. Донышко оставило влажный отпечаток на столе. Кирилл Коршунов открыл мини-бар. Вода закончилась. Сок? Может, что-нибудь поинтереснее? Мы все-таки на курорте. Кирилл извлек маленькую бутылку белого вина и захватил два чистых бокала. Хотя мы на службе, но... Если бы знала, что ты такой зануда, ни за что бы не вышла замуж. А кто тебя спрашивал? Тут он прав. Контора в своем репертуаре. Я увидела запись в новеньком паспорте спустя семь лет после регистрации брака. И только тогда узнала свою новую фамилию – Коршунова. «Кирилл, ты мне хотя бы покажи наш ЗАГС!» «Зачем? Тебя никто пытать не будет!» «Никакой романтики! Обещаю устроить праздничный ужин! С цветами и лучшим шампанским!» «Ну смотри, я тебя за язык не тянула!» На самом деле все наоборот. Из мужиков приходится вытягивать даже маленькие радости. Он разлил вино, бокалы обхватил бутоны из влаги. Обошлись без тоста. Я пригубила ярко-соломенный напиток и спросила. — Про какой инцидент ты говорил? — Следующим утром, 3 июля, Назаров устроил скандал. Коршунов заглянул в смартфон. Он позвонил по телефону, указанному в рекламном буклете, который получил вместе с янтарной царевной лягушкой, и разговаривал с мастером Никитой Бреусовым. Назаров заявил, что ему подсунули брак, что он купил не произведение искусства, а халтуру. Мастеру стоило немалых усилий успокоить клиента и выяснить, чем же конкретно он недоволен. Оказалось, Назаров обнаружил на брюхе лягушки какую-то трещину. Бреусов предположил, что трещина возникла из-за гравировки. Мол, это не его вина, но любезно пообещал устранить дефект. Янтарь – плавки материал, и он исполнит все идеально. В конце концов они договорились, что Назаров сдаст лягушку в магазин, а вечером заберет ее обратно. Бреусов обещал предупредить продавщицу. «Ваш полковник – скандалист? Он не наш, а из СВР». Да какая разница? Сам говорил, что выпорхнули из одного гнездышка. Вообще-то, сотрудники наших ведомств умеют контролировать эмоции. Контролировать? То есть управлять? Тогда Назаров специально устроил скандал. Зачем? Я пожала плечами и предположила. Условный пароль, зашифрованная информация, контакт со связным... Что там еще практикуется в шпионском арсенале? Назаров знал, что его прослушивают, и вряд ли бы пошел на необоснованный риск. Он отнес лягушку? Да, отнес, а вечером получил обратно. Так может, это был контейнер для микропленки? О чем ты говоришь? Времена микропленок давно прошли, сейчас век компьютерных технологий. А как же ваше чертово досье в виде обычных бумаг? Понимаешь, особо важную информацию, досье агентов, их донесения, до сих пор предпочитают хранить в папках. Считалось, что так безопаснее. Существует куча технических примочек для предотвращения утечки электронных данных. А вот папки... Никто не мог предположить такую наглость. Я поняла. С вами чем проще, тем лучше. Ну, беспомощно развел руки Кирилл. Одно могу сказать, это не мой прокол. Иначе бы я стала вдовой. Кстати, о твоей гипотезе про контейнер. Янтарную лягушку мы потом обнаружили в номере Назарова. Просканировали ее, просветили и даже распилили. Обнаружили небольшую внутреннюю полость. Вот, я оказалась права. Не совсем. Наши эксперты провели всесторонний анализ. Лягушка сделана из нескольких самородков янтаря. Никаких инородных тел внутри нее не было. Ни одного микрона. А если микрокапсула тоже была из янтаря? Не надо усложнять светлое. Это только в фильмах придумывают подобные заморочки. В жизни все проще. Мы допросили продавщицу из музея, изучили все связи мастера и поторопила я неожиданно умолкнувшего кирилла на первый взгляд все чисто коршунов хмурился что то вспоминая и тыкая пальцем в сенсорный дисплей а на второй а на второй никита бреусов тот самый мастер который изготовил царевну лягушку скоропостижно скончался от инфаркта прямо на улице недалеко от музея янтаря сорок два года было мужику «Вот это да! Когда это произошло?» «Через два дня. 5 июля вечером». «Назаров причастен?» «Про это я хотел спросить у тебя». «У меня? Тогда у меня тоже вопросы. Да еще какие!» 6 июля вечером я оказалась в ужасной ситуации!» «Стоп, стоп! Так не пойдет!» – спохватился Кирилл. «Давай двигаться планомерно, а не скакать с пятого на десятое». Теперь твоя очередь рассказывать. 3 июля ты прилетела в Калининград и сразу поставила меня в тупик.